Глава 10, в которой главный герой проявляет свои лучшие качества. Вадим диву давалось. Как же обстоятельно Крутов оборудовал свое пристанище. Сжиженный метан в баллонах как ресурс невосполняемый он расходовал дозированно, берег пущей зеницы ока. Главным же источником света и средством обогрева для него – служило электричество. Полярным летом он запасал его при помощи укрепленных на сопках солнечных батарей, изготовленных по модели итальянского фотохимика Джакомо Чамичано, а зимой — периоды нескончаемых ураганных ветров посредством автоматически управляемого ветрогенератора «Браша». Излишки энергии он хранил в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях — встроенных в скальные ниши. Накопленного электричества хватало не только для обеспечения житейских потребностей одного человека, но и для того, чтобы поддерживать ток в колючей проволоке, ограждавшей облюбованный им береговой сегмент. К поискам аэроплана Крутов тоже подошел со всей основательностью. Привез с собой на Кольский полуостров газоразрядные лампы новейшего типа холод бема аншуца и два костюма для подводных работ, основной и запасной. Костюмы были снабжены автономными установками для поглощения углекислоты и выработки кислорода путем электролиза воды. Однако никакие технические достижения не помогли Крутову осуществить задуманное. В месяце, когда озеро было свободно ото льда, он без нырял в него, ползал по дну, а с наступлением ледостава брался за коловорот, прощупывал дно через просверленные лунки эхолотом, просвечивал лампами. Аэроплан точно испарился. «Не там ищешь», сказал Вадим, когда они вышли из пещеры на берег. «Аэроплан лежит в двух верстах отсюда, за границами твоей Латифундии. Черный человек не сразу признал допущенный просчет, но Вадим уже шагал в нужном направлении. «Эй!», эй — закричал Крутов. «Ты куда? Там же мины! Иди за мной!» Прошли по озеру, предварительно обесточив сигнализацию. Крутов катил тележку с водолазным снаряжением. Вадим сгибался под тяжестью сака, наполненного ледобурами, портативными аккумуляторами, фонарями и прочим инструментарием. Это не мешало ему осматриваться и примечать все, что привлекало внимание. Вот абрис уродца на сопке. А вот и лобастые камни, выстроившиеся вдоль побережья. На камнях темнеют петроглифы. Местность невозможно было спутать ни с какой другой. Именно среди этих скальных нагромождений техника геолога Паршина обуял арктический психоз. «Ты что-нибудь слышал про зов полярной звезды?» — спросил Вадим как бы впроброс. «Не-а. А что это?» Вадим разъяснил. Крутов подавил зевок. «Про слышал. Сплетни». Народец у нас такой, что голова скуль, а разума нуль. Любит сочинять. Но пленка... А что пленка? Говоришь, на ней мужик, который с глузду съехал и стал камнями швыряться. Так это с любым бывает, если сивухи перебрал. Пьянство, Вадим Сергеевич, есть первейший источник национальных бедствий на Руси. День гуляшки, два гуляшки — И остался без рубашки. «Значит, на тебя ничего такого не находило?» «Ни разу». Олег Аркадьевич чуток отмолчался, поскрипел тележными рессорами, затем прибавил. «Бывало, что и не по себе становилось, особенно когда шаман на том берегу свои песнопения заводил. Но посиди тут с моё отшельником, сам завоешь» или убить кого-нибудь захочешь. Это смотря по характеру. У каждой избушки свои погремушки. Складно, говорил Крутов. Но насчет арктической истерии Вадим с ним не согласился. Если кого-то одного не накрыло, это не означает, что явление следует считать выдуманным. Сюда бы Александра Васильевича с его познаниями и взятыми из Москвы чувствительными приборами-регистраторами. В багаже экспедиции был и детектор, сконструированный немцем Гейгером 15 лет назад. А вдруг радиация, или еще какое вредоносное излучение, сбивающее с панталыку? Словам Крутого веры нет. И сам он тут как сорняк, который необходимо вырвать с корнем, освободить занимаемую им делянку избавить лопарей от страха перед черным человеком, вернуть им веру в добрых людей с большой земли, открыть доступ на сейд ученым, а заодно и ценности с потопленного аэроплана передать государству. Вот что надобно сделать. Тогда смело можно сдаваться политуправлению. Будет что выложить на стол, если прижмут. Рассуждая так, Вадим поднял поникшую голову, пошел живее. Поэтапный план еще не выработался, но главное — настрой. А он боевой, только Крутову знать об этом не нужно. Через полчаса достигли бухточки, лед на которой покрывала девственная снежная плева. «Где-то здесь», — Вадим обвел пальцем пространство вокруг себя, — Радиус метров 100, точнее не скажу. И то хлеб, приободрился Олег Аркадьевич. 100 метров, это как жук чихнул. Взялись за буры и стали дырявить лед. Первые шесть прорубей оказались пустышками, но в седьмой эхолот показал наличие некоего скопления на дне. У берега озера было неглубоким. Крутов посветил лампой, И восторжествовал. «Там он, голубь сизокрылый! Я его вижу!» Кирками обломали ледяные края, превратили прорубь в полынью, куда мог пролезть акванафт во всем вооружении. Выложили из тележки компоненты гидрокостюмов, стали последовательно надевать их на себя, облачаясь, как тевтонские латники перед баталией. Зная, что озеро относительно мелководно и в нем не водятся опасные хищные рыбы, Крутов заказал облегченные версии костюмов, не в пример профессиональным океаническим, которые весили более 200 килограммов и в которых водолаза за борт опускали при помощи лебедки. Но и они тянули под сотню фунтов каждый. Перед тем, как превратиться в крестоносцев, вбили в лед возле полыньи прочный шкворень и привязали к нему корабельный трос, чтобы можно было подняться на поверхность. Конец троса опустили в воду, после чего по очереди погрузились в полынью. Температура Сейда едва ли превышала плюс один-два градуса по Цельсию. Подводолазные комбинезоны были поддеты свитера крупной вязки, но и они не очень-то согревали. Вадим моментально окоченел. Плавно, как на лифте, соскользнул по тросу вниз. Подошвы с утяжелителями коснулись тенистого дна. Вслед за ним опустился Крутов, похожий на инопланетянина из американских фантастических фильмов. «Двигайтесь!» В Такое слово сложились его губы, плохо различимые, за стеклом шлема. Вадим, впрочем, сумел это расслышать. Звук достиг ушей, пройдя через сталь амуниции и озерную толщу. Да, двигаться. На суше водолазная хламида казалась дико неудобной, оттягивающей плечи, сковывающей руки и ноги. Но под водой, в соответствии с законом Архимеда, она заметно сбавила в весе. Вадим быстро приспособился к ходьбе в негнущихся ботах и, протискиваясь сквозь загустевшую от холода стоячую воду, направился к разбитому аэроплану, покоящемуся на отшлифованных столетиями гольцах. Блерио лежал перевернутый днищем кверху с выставленными шасси. Одна лопасть пропеллера обломилась. Гондола была сплющена — Обшивка крыльев за прошедшие со дня катастрофы годы сгнила, зато все металлические части оказались в целости. Преодолевая сопротивление воды, Крутов нанес несколько ударов киркой, и из-под обломков показался угол ящика. Будь Олег Аркадьевич менее степенным, станцевал бы, наверное, на радостях самбу, или что-нибудь из репертуара африканских бушменов, но он ограничился лишь победительным воздеванием рук, хотя и видно было, что ликование его переполняет. Ящик имел по бокам две приклепанные к корпусу ручки. Взявшись за них, Вадим с Крутовым выволокли его из разрушенного балерио. Крутов нагнулся, счистил перчаткой и листый налет с крышки. Обнажились выгравированные буквы «Русская армия», «Генеральный штаб». «Мавр сделал свое дело», — расслышал Вадим то, что для него явно не предназначалось. «И костоправ только самоучка». Пока Олег Аркадьевич любовался видом сокровищницы, его помощник не дремал будто бы бесцельно перебирая останки аэроплана, он обнаружил складной ножик, потерянный Мишей при аварии. Незаметно подобрал и засунул между комбинезоном и на спинном ранцем, в котором располагалась система выработки кислорода и поглощения углекислоты. Дышалось удивительно свободно, как на лесной лужайке прохладное летнее утро. Крутов в первым выкарабкался по тросу на лед. Со словами «Дело не богато, да сделано рогата сбросил вниз веревку из копры, подирижировал руками, приказывая привязать ящик. Вадим стоял на дне, глядя вверх, насколько позволял шлем, и раздумывал, не бросит ли его напарник, завладев добычей. Но это было бы слишком по-детски. Крутов должен понимать, что достаточно сдвинуть на пару метров раму фюзеляжа, а сделать это в воде не нетрудно даже одному, и получится приступка, позволяющая вылезти наверх. Привязанный за ручку ящик поплыл к изломанному краю полыньи. Вадим подсадил снизу, Крутов напрягся, подтянул, и ящик оказался на льду. Вадим, торопясь, Ухватился за трос, пополз, как шимпанзе. Пробил водную мембрану, вынырнул. Крутов дружески подал руку, помог выползти на скользкую поверхность. Сняли с себя шлемы, ранцы и комбинезоны. Вадим ловко перепрятал ножик за пояс. Переобулись в чесанки. Вадим стал складывать снаряжение на тележку. — Оставьте вы это хламьё! Крутов, опьяненный триумфом, снова перешел с «ты» на «вы». «Зачем оно теперь? Не тащить же назад, через границу!» «И куда его?» «Побросайте в прорубь! И инструменты туда же не жалейте!» «Пьем, да посуду бьем! А кому не мило, тому врыло!» Вадим утешил себя мыслью, что место он помнит. Потом придут сюда с чубатюком и все вытащат. Спихнув лишнее в воду, погрузили ящик на тележку и повезли, сменяя один другого. Ящик весил пудов 7 не меньше. Вадим еще тогда в полете подметил, что на нем нет замочной скважины, но есть 6 рукояточек и столько же окошек с цифрами. Кодовый замок. Как Олег Аркадьевич собрался его отпирать? Знает шифр? Или будет действовать проще? Привяжет брусок динамита? И комар лошадь свалит, Коли бык пособит. Пока занимались подъемом и перевозкой, Свечерело. Небо расчистилось, Усеялось оспинами звезд, Оком полифема вытаращилась Желтобокая луна. Морозило. Вадим все чаще забирал тележку у Крутого. Идти с Вагой было теплее. Так же, как и на пути к аэроплану, присматривался к окрестностям. Да тут настоящий археологический музей. Помимо нарисованного человекообразного существа, имевшего метров семьдесят росту, попалась на глаза трехметровая стелла, обложенный каменями колодец, возможно, жертвенный, и поросшие лишайником, а теперь еще и покрытые изморозью, развалины древнего капища. Раздолье для историков и этнографов. Звезды внезапно померкли. На небе появились серебристые волоконца, которые слиплись между собой и скрутились в ворсистую пряжу, а потом стали разматываться переливчатыми нитями, разбрасываться от горизонта до горизонта. Нити, утолщаясь, превращались в стебли растений, каких никогда не производила земная флора, а на концах вьющихся побегов распускались цветы, достойные кисти Ван Гога. Все это непрестанно змеилось, сворачивалось в клубки, снова разлохмачивалось, принимало самые замысловатые формы. Вадим видел северное сияние впервые и не мог отвести взгляда от прихотливых арабесок, сотворенных заполярной природой. Тычок в спину вернул к действительности. «Не спи, коза! Все волки твои будут! Поворачивай до хаты!» Хоромы Олега Аркадьевича имели два входа. Тот, что размещался с тыльной стороны сопки, предназначался для вылазок хозяина за периметр. Но существовал еще и парадный, ближе к озеру. В него и покатили тележку с выловленными богатствами. Этот вход являл собой вывал в боку сопки, преобразовывавшийся в ветвистую сеть коридоров. В таком лабиринте проще простого было заблудиться, но круто зажег фонарик и шел впереди, указывая дорогу. Вадим волок за ним тележку и дивился обилию рисунков на стенах и сводах скальных галерей. В незапамятные времена в Тулове горы несомненно жили люди. Грелись у огня, жарили мамонтятину и развлекались тем, что изображали сценки своего немудреного бытия. И ведать не ведали, что по прошествии тысячелетий заезжий аферист использует их дом для своих стяжательских нужд. «Что зажурились, Вадим сергеевич сердиты что не тем боком телушка почесалась?» «Ничего. Купишь деревеньку — заживешь помаленьку». Крутов балагурил, а сам открывал навесные замки, которыми и отсюда был заперт зарешеченный проход в его личные покои. Вадим вкатил тележку. Крутов также тщательно за ним закрыл. Еще шагов двадцать по основному коридору и отворилась дверь, ведущая в светелку со столом, лежанкой и ларем. В ларе, как пояснил сам горный король, хранились только предметы обихода – одежда, посуда, не портящиеся продукты. Все связанное с техникой и вооружением он складировал в соседней полости. Как в нее попасть, Вадиму не показал. «Невзирая на небольшие размеры грота», Акустика в нем была, как в зале Мариинского театра. Каменные стены отозвались протяжным гудом, когда ящик сняли с тележки и грохнули на пол. Крутов зажег газовый рожок, выкрутил вентиль до упора, установив максимальную яркость. Экономить было уже незачем. — Низкий вам поклон, Вадим Сергеевич! — прокурлыкал черный человек с иезуитской интонацией. Отчинно помогли. За такую Викторию не грех и тяпнуть. Чего-нибудь сладенького, а?» Он покопался в ларе и выставил на стол бутыль французского ликера, известного под названием «Шартрес». «Будете?» «Нет, спасибо». Отказался Вадим и отступил в угол, где стоял газовый баллон. «Напрасно! Это вам не сливянка. Олег Аркадьевич отвинтил пробку и сделал хлебок прямо из горла. «Эх, хорошо!» — поставил бутыль на стол. «Помирать трезвым уж больно скучно!» «Ты собрался помирать?» Вадим завел обе руки за спину, высвободил из-за пояса складной ножичек, раскрыл. Микадовская сталь после долгого пребывания под водой ничуть не проржавела. «Я?» «Нет». «А вот ты!» «Дума за горами, а смерть за плечами!» «Что мне прикажешь с тобой делать?» Крутов подошел к двери и запер ее. Вадим смотрел и запоминал. «Покрутить ручку на 90 градусов вправо, нажать на эбонитовую пластину на косяке, потом ручку влево. Открывается, видимо, в обратной последовательности. «Наблюдаешь? Наблюдай, наблюдай. Все равно не пригодится. Мне тебя прихлопнуть, что паучишку тапочкой пришибить». «Не спеши. С моей помощью тебе легче будет открыть ящик». «Не нужна мне твоя помощь. Один плюс пять — войну начинать. Корень квадратный — считай обратно». Чего это он на считалки перешел. Крутов положил руку на парабеллум, висевший на нагрудной перевязи. Вадим не стал дожидаться, когда оружие будет приготовлено к бою. Нащупал позади себя шланг, прикрепленный к баллону, и резанул его ножом. Послышалось шипение газа, рожок потух. Крутов, смекнув, в чем дело, вырвал парабеллум и дважды влепил по тому месту, где стоял Вадим но там уже никого не было. Едва в гроте настала тьма, Вадим переменил позицию, сместился ближе к двери и следующим взмахом перерезал тянущиеся вдруг стены электрические провода, которые связывали аккумуляторы с лампами. Других источников света в пещере не осталось. «Ах, вот ты как! На чужом празднике гости-безобразники! Ладно!» Мы играем в жмурки. Игра обещала стать захватывающей. Крутов был вооружён пистолетом, Вадим пирочинным ножиком. Но Крутов не умел видеть в темноте и не хотел попусту тратить патроны. Он стоял у стола и водил стволом туда-сюда, вслушиваясь в тишину. Вадим застыл у двери. Протянуть руку и можно отпереть замок, но на это уйдёт секунды 3. Крутов выстрелит на звук и вряд ли промажет. «Где же ты? Обозначься!» «Просят? Уважим!» Вадим повернул ручку и тотчас отскочил к лежанке, пригнулся. Крутов всадил пулю в дверь. «Шутник! Думаешь, перехитрил? Дудки!» Он левой рукой полез в кармашек, пришитый к подкладке бронированного жилета, Сейчас достанет спички или зажигалку, и тогда финита. Воюя на складе с крысами, Вадим научился совершать движения совсем обеззвученные. Для этого требовалось держать ноги расставленными, чтобы не шебуршали штанины, а руки приподнятыми и слегка разведенными. Стопу от земли отрывать резко, не сгибая, а ставить с носка на пятку. Где-то читал, что так делают не то апачи, не то семинолы, когда с томогавками подкрадываются к бизонам в своих прериях. Шажок, другой. Крутов, вот он, на расстоянии полусажени. Хочешь, парни ножом в спину, хочешь, поддай ногой. Момент не располагал к баловству, а убивать человека бесчестным способом даже такого — у Вадима бы рука не поднялась. Поэтому он выбрал промежуточное решение. Схватил со стола бутыль шартреза и огрел Олега Аркадьевича по танзуре, покрытой реденькими волосками. К чести разведчика первого разряда тот успел среагировать. Расек рукою с парабеллумом воздух и выстрелил, но пуля ушла в молоко. Зеленое стекло соприкоснулось с черепом, раскололось, выпустив из себя пинту с лишним ликера, похожего по консистенции на овсяный кисель, и осыпалось на пол пещеры. Крутов, лишившись сознания, сполз под стол. Вадим не испытывал эйфории от одержанной победы. Окружающая обстановка недвусмысленно напоминала об советской крепости поэтому им владело желание поскорее выбраться на волю. Он забрал парабеллум с оставшимися в нем тремя патронами, подумал и снял с обмяклого врага защитный жилет. Надел на себя, затянул завязки. Жилет пришелся в пору. Постоял над ящиком с царским подношением к Соединенному Королевству. Вынести бы его отсюда, но очень тяжел. Пускай постоит, никуда не денется. Крутов теперь не опасен, он как оса с вырванным жалом. Вадим забрал у него все ключи и вышел в коридор. Даже когда Олег Аркадьевич прочухается, бежать ему будет некуда. Дальше галерей не уйдет. Вадим подошел к решетке, которая перегораживала проход, ведущий на задворке Крутовского поместья просунул кисть руки между прутьями, вставил один из ключей в амбарный замок. Ключ заклинило, скорее всего, он был от другого замка. Извлечение его из скважины потребовало долгой возни. И вдруг дверь светелки распахнулась. Раскачиваясь, как моряк на судне в девятибальную бурю, на пороге показался Крутов весь облитый ликером пополам с кровью, вытекавший из раны на голове. Он невидяще водил глазами и палашажье всхрапывал, бормоча. «Сучонок, я тебя! Иди на рать, так бердыш брать! Укатали сивку? Послухай, Кузя, а Кузя как зюзя!» В руке у него был карабин. Вадим дрогнул, выронил ключи, они грюкнулись о камни под решеткой. Крутов сразу сделал стойку, даже качаться перестал. «А, вот ты где! Ну, держись!» Карабин пыхнул огнем, пуля чиркнула, а решетку высекла искры. Вадим перекатился к стене, направил на Крутова парабеллум. Вот и началась настоящая дуэль. У Вадима было явное преимущество. Он видел противника и не собирался более церемониться. Палец лег на курок, но в тот же миг слуха коснулось шипение. «Газ!» Он вырывался из баллона через перерезанный шланг. Уже вся комната, наверное, заполнена. Метан не обладает ни цветом, ни запахом. Он не токсичен, но в больших дозах вызывает эффект, близкий к наркотическому. Может, и потому еще Крутов ведет себя, как перебравший пьянчуга. Исчерпав залежи русских поговорок, перешел на иноземные. «Без працы не бинды-кололадцы! Сейчас я тебя, шмакодявку!» И перезарядил карабин. Вадим вжался в решетку, опустил пистолет. Если пуля влетит в комнату, метан взорвется. Но как это втолковать одуревшему Олегу Аркадьевичу? «Погоди же у меня! Don't cross the bridge until you come to eat! В пыль тебя сосунка сотру!» Крутов отказался от идеи тратить заряды в потьмах. Вытащил зажигалку. «Нет!» — скачил Вадим. «Брось ее!» — получил пулю. Благо, кольчуга сдюжила, но толчок в сердце оказался таким чувствительным, что Вадим свалился. И сделал это очень кстати, потому что Крутов совладал таки с зажигалкой. Из нее вырвался язычок пламени, и метан, выползший из светелки, рванул не хуже тротила. Повезло. Каменные метеориты, сыпанувшие из развороченных стен, и потолка пещеры не задели голову. Вадим сунул ее инстинктивно меж колен, и удар пришелся по сгорбленной спине, защищенной жилетом. Словно с десятиметровой высоты возок щебня высыпали, или кто-то палкой отдубасил со всей дури. Жилет, однако ж, и тут не подвел. Когда отзвуки взрыва затихли в переплетениях лабиринта, Вадим... Прокашлялся, выплюнул набившуюся в рот пыль, осторожно разогнулся. Позвоночник, кажется, цел, ребра тоже. Исцарапаны плечи и ноет шея, но ну, лучше так, чем лежать, как Крутов, изорванный и засыпанный камнями. Вот же перекличка судеб. В пятнадцатом году взрыв в подземелье мог погубить Вадима. Произошло это по злому умыслу Крутова. А теперь сам Крутов пал от взрыва в каменном мешке. Воздал ему вышний промысел той же монетой. Перестанет сегодня черный человек наводить ужас на лопарей, изобредающих на сейд путешественников. О том, чтобы разгрести скальные обломки, этот обелиск, выросший над телом Олега Аркадьевича, и речи быть не могло. Пускай полежит. Придут солдаты, отроют и труп, и драгоценный ящик. Только б дойти до своих, поделиться вестями, указать путь в пещеру. К счастью, выход не завален. Вадим видел его за решеткой. Избавиться от замков, отодвинуть изнутри плиту, запомнил, как это делается. И вот она, свобода, В спину что-то кололо. Вадим снял тяжелый жилет и обнаружил, что он во многих местах подран. Все-таки каменный городобой оказался чересчур серьезным испытанием. Плетение разошлось. Торчали о хвосте проволоки. Вадим, помедлив, бросил жилет на кучу щебенки. Сейчас уже бояться некого, а носить на себе 20-фунтовое покрытие семь потов сойдет повернулся к решетке, протянул руку, чтобы подобрать упавшие ключи, и тут заметил, что связку отнесло взрывной волной на добрых два метра. Похолодел. Изворачиваясь, попробовал достать. Не получилось, рука была не резиновая, не растягивалась. Поискал глазами что-нибудь длинное, палку, пруд, но вокруг были сплошные камни. Сердце заколотилась. «Это что же? Он опять заперт под землей?» И на этот раз все куда беспросветнее. В его распоряжении ни еды, ни питья, а доступное пространство — загончик со звериную клетку между завалом и прутьями решетки. «Сколько так протянешь? Дня 3 четыре пока не сдохнешь от обезвоживания?» Он провел ладонью по стене сухо. Постучал то тут, то там, в надежде, что найдется Крутовская подсобка, а в ней инструменты, динамит. Но стук везде был глухим. Да если б и повезло найти, чем проломить прочную перегородку. Вадим, не придумав ничего иного, взялся разбирать загроможденный вход в светелку, но почти сразу бросил это занятие. Некоторые каменюки весом не по одному центнеру при всем желании не сдвигались. Тут бригадой целый день возиться нужно, а что уж одному-то? Эй! заорал так, что самоглох. Ари не ари. Никто не откликнется. Сопка поглощает звуки. Разве что взрыв услышали в лагере или в лопарском стойбище? Но сообразят ли, что к чему? И успеют ли прийти на выручку? Схватился за прутья, затряс. Решетка была сделана на совесть, не пошатнулась. Железные стержни, вбитые в гору и посаженные на цемент, не думали поддаваться. Вадим без сил повис на них, уставился отупелым взглядом на предательскую связку ключей. Как сказал бы покойный Крутов, близок локоть, да не укусишь. Но что такое? В туннеле загуркало, в дальнем его конце появился свет. Кто-то сдвинул плиту и вошел в галерею. Радость Вадима смешалась с опасением. Кто вошел? Друг или неприятель? У Крутого вполне мог быть сообщник. Вадим сунулся к парабеллуму, брошенному под ноги во время взрыва, но тот оказался раздробленным. «А чем тут еще защититься, кроме оружия пролетариата?» Вадим ногой подкатил поближе булыжник, но поднимать его не стал, выжидал. Под сводами пещеры заплескалось пламя факела. Из темени выткалась фигура Прохора Бугрина. Он приблизился к решетке, держа в правой руке горящую еловую ветку, а в другой — наган. «Что, попался? От меня, брат, никто не уходил». В горле корябало. Вадим сглотнул, с опозданием подумал, что облюбованный булыжник сквозь ячью решетки не прокинешь. «Как ты меня нашел?» «По следу, твою в...» «Утром увидел охранников порезанных, весь лагерь...» Вверх тормашками поставил. Забегали, стали искать. Додумкали не сразу. Барченко что-то про лопарей гундосить начал. Не они ли тебя вызвали А я пригляделся, вижу. Следы медвежьи. Но вот какая заноза. К силу пришел один медведь, а ушли двое. Откуда второму взяться? Вадим сжато рассказал, как был уведён чёрным человеком и что произошло потом. Бугрин слушать слушал, но не верил. «Баки заливать — это ты брось! На! Твою! Всё не так было!» «А как?» «Я хоть и не пинкертон, но допетрил. Стакнулись вы с этим чёрным человеком и провернули дельца. А потом хабар не поделили, ты его и ухайдакал». «Верно?» «Неверно!» — Вадим ударился в новые объяснения. Но и они не возымели действия. Бугрин по-ковбойски покручивал наган на пальце «По революционным законам раскатать бы тебя прямо здесь! Говоришь, в ящике золотишко?» «Да. И без меня вы его триста лет откапывать будете. Пещера большая завалила доверху. Вадим преувеличивал. Но для того лишь, чтобы отговорить Бугрина от самосуда и потянуть время. Надо, чтобы подоспел Барченко, вмешался. А там, глядишь, и Аристидис с Аделью подтянутся. Может, уже и Макар со станции вернулся. Знатная была бы поддержка. С тобой кто-нибудь пришел? На друзей товарищей надеешься? Бугрин выпятил нижнюю губу в павиании усмешечки. «Не надейся. Они в селе, я их с собой не взял. Шпокну тебя, и никто не узнает». «Что побледнел? А я и правда могу так сделать». «Можешь», — ответил Вадим, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Но не стану». Бугрин протолкнул между прутьев разомкнутые американские наручники «Пирлис» — два браслета, соединенных цепочкой. «Надень и застегни. Тогда выпущу!» Вадим повиновался, надел браслеты на запястье, защелкнул. Бугрин поднял связку ключей, открыл решетку, и Вадим вышел из своего вольера. «С освобожденьицем!» — съехиничил Прохор Игнатьевич. «А теперь шпарь на выход!» Плита, запиравшая лаз, была отодвинута, и Вадим беспрепятственно вышел наружу. В лицо уперся мокрый ледяной ветер. Он гулял над озером, лизал сопки. Полярное сияние в небе затеяло такое светопредставление, что померкли бы все пиротехнические изыски, виденные Вадимом в довоенном Петербурге на Рождество и Новый год. Вугрин проверил, плотно ли обхвачены кандалами руки пленного, Подтянул браслеты ту же, отчего железо немилосердно впилось в кожу запястья. — Так-то оно вернее будет! — просвистел, закашлявшись на ветру, и внезапно повернулся к туннелю, из которого только что вышел. Вадим тоже посмотрел туда и ужаснулся. видимое в глубине груда камней зашевелилась, приподнялась, и из-под нее вылез Крутов — Изувеченный, но живой. Руки были перебиты и неестественно выворочены Кожа на лице иссечена, правый глаз вытек, отбивная, а не человек. «Куда?» — вывалил он изо рта, искрошенные зубы. Вадим только позже понял, как Крутову удалось выжить. Вышибла дверь светёлки. Она накрыла его упавшего, и на нее уже обрушился камнепад. Это уберегло Олега Аркадьевича от немедленной смерти, но вид его свидетельствовал о том, что отсрочка будет кратковременной. Бугрин тремя выстрелами прекратил мучения черного человека. Крутов повалился, как сноп и больше уже не встал. «Сколько ж у него жизни было туда его в...» — проговорил Прохор — глядя в туннель. Вадим сцепил пальцы и с размаха опустил обе руки с наручниками на голову спецагента. Бугрин пропахал носом снег, выронил наган. Вадим бросился к оружию, поскользнулся, юзом проехал мимо. Извернулся, подобрал под себя ноги, чтобы сделать прыжок назад. Но Бугрин, не особенно пострадавший от удара, смягченного шапкой, первым поднял револьвер. «Твоёв! А вот теперь тебе кранты!» Наган уперся Вадиму в кадык. «Если в поповские враки веришь, молись!» Загремело. Вадим откинулся на спину в полной уверенности, что душа сейчас вылетит из простреленного тела и унесётся в империи. Но ощущения остались прежними. Покалывающий кожу мороз, резь в руках, затекших от браслетов. Боли в том месте, куда угодила пуля, не было. Лежа и глядя в пышущее всецветными зорницами небо, он ощупал горло, грудь, не обнаружил ни раны, ни крови. Около него кто-то повизгивал. Вадим не без труда сел и увидел катающегося по земле бугрина, у которого из избок выплескивался горячий темно-пурпурный поток. А в двух шагах далее стояла Адель с Манлихером. Черты ее пригожего личика оставались ровными и спокойными. Потешно. Никогда не думала, что смогу кого-то убить. Приблизилась, навела пистолет на затылок вопящего Прохора Игнатьевича. Но гадину пристрелить не так сложно. Она вкатала ему в голову подряд три пули, и он умер. Вадим со второй попытки поднялся на ноги, мешали скованные руки. Требовалось время, чтобы осознать. Смерть снова подразнила его, поскребла когтями и отступила прочь. «Адель, как ты здесь? Ты услышала?» «Взрыв?» да. Она деловито подняла выпавший на бугрина, спрятала в карман своего тулупчика, ногой перевернула труп на спину. «Я следила за этой скотиной. Он пошел к озеру, я за ним. Немного отстала, чтобы не заметил». «Ты успела!» — Вадим протянул к ней скрепленные кандалами руки. «Возьми у него ключ и сними с меня эти вериги. Идем в село, приведем отряд». Там в пещере ящик. То, что в нем стоит кучу денег. Его нужно откопать из-под завала. Адель отступила на полшага. Стой, где стоишь. Никуда мы не пойдем. Ты поможешь мне достать ящик, и если не хочешь сейчас отправиться вслед за этой падалью, работать будешь быстро. Что ты сказала? Что слышал? Марш в пещеру кто бы знал, что Адель может разговаривать таким тоном, повелительным, требующим беспрекословного подчинения. Манлихер, из которого она только что убила Бугрина, смотрел в переносе Вадима.